До пабы 10 минут пешком. Дэн приходит первым и занимает столик на улице с видом на море. Он снова пригласил Джоан Коуди посидеть с детьми. Ей, похоже, это нравится. Да и он щедро платит, так что все в порядке. Хорошо иногда побыть самому себе хозяином. Тут не поспоришь. Энни приходит всего через несколько минут. Она выглядит уставшей, замечает он. И все еще сердится. Энни говорит, что выпьет джинс с тоником, он идет сделать заказ и возвращается с напитками. Несколько минут они болтают на общие темы, хотя истинная причина, по которой он здесь, давит мертвым грузом ему на сердце. Он узнает, что Энни недавно вернулась домой, проработав 10 лет в Лондоне. «Я подумал, что ты работаешь на ресепшн в отеле», признается он. Это, по крайней мере, вызывает у нее улыбку. Сейчас да. Помимо кучи всего прочего. Однако Деклан меня поправил. Точнее, просто посоветовал загуглить тебя. Он поднимает брови. Я впечатлен. Она смеется, но на ее лице появляется легкий румянец. И этого достаточно, чтобы он понял. Она не зазналась. Ему кажется, что это очень мило. Итак. Что заставило тебя вернуться домой? Лондон — не то место, где я хотела бы жить. Когда-то хотела, но больше нет. На мгновение на ее лице мелькает выражение, которое Дэн не может понять. Мне нужно взять паузу и подумать, что делать дальше. Дэн чувствует, что она не все рассказывает, но решает не выпытывать подробности. Он лучше других понимает, что о некоторых вещах слишком трудно говорить, пока сам не разберешься со своими чувствами. «Мои родители сейчас переживают трудные времена», — продолжает она. «Муж моей сестры, оказывается, создал финансовую пирамиду в Корке. В результате брак Ди разваливается, хотя если послушать ее, то она полностью отрицает все трудности. Вчера вечером в пабе... Она была очень пьяна. Это на нее не похоже. Я никогда раньше не видела ее такой. Нервничая, люди делают много такого, чего обычно не делают. Она кивает. «Как Шон?» — спрашивает она. «Сейчас нормально. Насколько это возможно?» Какое-то время они молчат. «Тот несчастный случай», — наконец говорит она. «Ты хочешь поговорить об этом?» «Не хочет он. Ему надоело об этом говорить. Его боль отражается на лицах других людей, и от этого тяжело. Больно видеть, как их сочувствие сменяется облегчением от того, что это случилось не с ними. Если бы не милость Божья...» Так всегда говорила его мать, когда слышала о несчастье, постигшем кого-то из знакомых. Пока не подошел его черед. Но ему нужно рассказать ради шона, поэтому он заказывает еще два коктейля и снова начинает историю о том, что беда не приходит одна. И даже если вы думаете, что уже дорого заплатили, Рок может потребовать удвоить плату.